Глава 18 Подойдя к дому, где жил брат нашей клиентки Лидии, я понял, почему квартира, несмотря на то, что она находится не в самом плохом районе столицы, никак не продается. Маленькая пятиэтажка была зажата между скопищем небоскребов, в которых расположились офисы. Наверное, до того, как возвели монстров из стекла и бетона, Квартал скромных домов выглядел привлекательно. Скорее всего, тут летом буйно цвела сирень. Местные кумушки, сидя на скамейках у подъездов, обсуждали последние новости. Мужчины гремели за столом костяшками домино. Даже сейчас здесь ощущался аромат старой Москвы, города, где жители не запирали квартир, бегали друг к другу за солью, спичками, хлебом и рублем до получки. Во дворах гуляли дети, на шеях у них висели ключи. Все друг друга знали. Осуждали Вальку из второго подъезда, которая третий раз замуж выходит в белом платье. Жалели Катю из пятого дома. Никак у них с мужем ребеночек не получается. Дружно презирали Алевтину Петровну, полковничиху. Нос она задирает, ни с кем не здоровается, сверкает бриллиантовыми серьгами. В Москве моего детства... Жители домов собирали сообща деньги на чьи-то похороны и, забыв ссоры с покойным, плакали над гробом, когда его привозили на автобусе, чтобы друзья простились с усопшим. Здесь все про всех знали, занимали очередь в магазине, если там выбрасывали дефицит, потом бежали к телефону автомату, бросали в щель двухкопеечную монету и кричали «Алло, алло, Коля, позови Аньку!» «Ань! Ань! Беги скорее в универмаг! Там выкинули детские шубки цигейковые! Давай быстрей! Слышь, ты мне десятку не одолжишь до пятнадцатого? Не хватает!» И через короткое время в магазин прибегала потная Анна, совала соседки червонец и, еле отдышавшись, говорила. «Сама в заначке еле-еле на доху для Таньки наскребла. У Светки для тебя перехватила. А шапку-то дают или только шубейку?» Я стоял около маленького дома, который на фоне многоэтажных красавцев казался убогим, и спрашивал себя, а куда делась та Москва, небогатая, с постоянным дефицитом всего, без шлагбаумов, преграждающих въезд во дворы, без интернета, с телевизором, у которого было мало каналов. Москва, которая, посмотрев фильм после программы «Время», потом сразу ложилась спать. И где та программа «Время», в которой звучали только хорошие новости? Я не идеализирую советское время. Прекрасно знаю о небольших зарплатах, о зимних сапогах, на покупку которых женщины копили год, о форцовщиках, о том, что нельзя ругать советскую власть, иначе зашлют заможай. Я знаю много плохого о тех временах. Но странное дело... Несмотря на тяготы быта, люди тогда были добрее, спокойнее, учили детей уважать старших, требовали от них хороших отметок. Может, разрушая старый строй, стоило сохранить все хорошее, что в нем было? Может, лучше строить красивые современные здания в отдаленных районах? Может, лучше оставить старую Москву нетронутой? Я вздохнул, прогнал, не кстати, пришедшие в голову воспоминания, подошел к двери подъезда, увидел, что домофон сломан, поднялся на нужный этаж и позвонил в дверь. Просто слышу, как кто-то сейчас говорит. Хорошо тебе, Иван Павлович, ностальгировать по детству. Ты жил в просторных хоромах, лето проводил на даче в писательском поселке. «Если бы твои родители ютились в хрущебе, не пел бы Подушкин сейчас Соловьем о прекрасных советских временах». Верно. У маленького Вани была детская, а у отца с матерью раздельные спальни. Плюс столовая и гостиная, библиотека, чуланы, гардеробные, кухня 20 метров и три санузла. Но семьи, которые выезжали из коммунальных квартир, Где на 38 комнаток всего одна уборная, вот они были безмерно счастливы, получив свою ванную и кухню. Я тряхнул головой. Ну, хватит, Иван Павлович, остановись. Квартира небольшая, уютная, завел Владимир, впустив меня в прихожую. Ремонта давно не было. Но зачем он вам? Все равно по-своему все сделаете. Давайте с кухни начнем. «Отлично!» – согласился я и двинулся за хозяином. Панин вошел в небольшое помещение и стал рассказывать, как в нем удобно готовить. Я кивал, а сам разглядывал хозяина. Рост у него примерно метр восемьдесят, фигура совсем не спортивная, наметился животик и спина сутулая. Зато ни малейшего намека на лысину, волосы густые, вьющиеся, придачу к этому густая борода и усы. Глаза голубые, кожа смуглая. Возможно, в юности Владимир был красавчиком. «Вы, похоже, тут не живете?» — спросил я у Панина. «Прописан здесь. Я единственный собственник», — объявил он. «Никаких несовершеннолетних детей, инвалидов на квадратных метрах нет». «Вы первый владелец?» — уточнил я. Раньше тут жила наша семья, ответил Владимир. Папа, мама и я. Потом отец умер, мать вышла замуж за другого, уехала к нему жить и выписалась. Меня оставили здесь, не хотели терять квартиру. Никто чужой тут не регистрировался, только мы, панины. Сами где обитаете, проявил я неприличное любопытство. Мы с женой живем на ее территории, ответил Владимир. «Не сомневайтесь, как только залог отдадите, я сразу выпишусь». «Кто-то может еще претендовать на двушку?» — осведомился я. «Родители умерли. Единственный наследник перед вами», — пожал плечами Владимир. «Может, ваша жена или дети воспротивятся продаже?» — дудил я в одну дуду. «Брак у нас гражданский», — уточнил Владимир. «Настя...» — я вздрогнул и это не осталось незамеченным. «Вам нехорошо?» спросил Панин и устремил на меня взгляд своих ярко-голубых глаз. «Если вы больны, то уходите. Я заразиться не хочу». «Я совершенно здоров», — заверил я. «Вчера ногу натер. Похоже, пластырь сполз, вот и стало больно». «Один раз сюда баба пришла», — поморщился Владимир. «Встала тут и давай кашлять». Я выгнал ее и через день с таким гриппом свалился. Покажите ноги. Снять ботинок и носок, изумился я. Ага. Хочу посмотреть на садину, заявил Владимир. Если она на месте, дальше говорить будем. Но это глупо, пробормотал я, зная, что у меня нет никаких травм на ступнях. Снимайте обувь, отрезал Владимир. Считаю до трех. «Пожалуй, я пойду», — пробормотал я. «Соврал, значит», — ухмыльнулся хозяин квартиры. «Нечего заразу разносить. Валите отсюда». «Если будете так с каждым покупателем беседовать, то навряд ли быстро продадите апартаменты», — заметил я и двинулся на выход. «Не твое собачье дело», — заорал Панин. «Канай отсюда! Уноси свои бабки! На! Они мне не нужны!» Спорить с Владимиром я не стал. Быстро спустился во двор, сел в свою машину на заднее сиденье и позвонил Борису. «Экий он неприветливый», — протянул тот, узнав о том, как прошел разговор. «Вначале он вел себя нормально. Потом его как подменили, просто я не ожидал услышать имя Настя, поэтому вздрогнул. Он заметил мою реакцию. «А когда я соврал про садину на ноге, Владимир потребовал ее показать», — вздохнул я. «Панически боится заболеть», — отметил Боря. «Неудобная фобия». «Вы где?» «Сижу в машине в затонированной части салона», — объяснил я. «Жду, когда Владимир выйдет. Если он сядет в автомобиль, сделаю фото госномера. Если пойдет пешком, последую за ним на машине или прогуляюсь». «Хочу выяснить, где он живет. С какой Настей?» «Наверное, сейчас Панин покинет квартиру. Да и что ему там делать?» «Он приехал для встречи с потенциальным покупателем. Подъезд открывается. Перезвоню». Я уставился в окно, держа телефон на изготовку, но из парадного вышла женщина в длинном платье. Я лишний раз мысленно посетовал на современную моду. На мой взгляд, элегантные туфельки на небольшом каблуке – делают женскую ножку привлекательной. Но сейчас дамы любят наряжаться в кроссовке при любых ситуациях, сочетают их даже с вечерним декольте. Вот и эта предпочла спортивную обувь, а на голову надела бейсболку. Из-за большого козырька лица ее я не разглядел, да и не пытался. Спустя минут пять из дверей выбежал мальчик лет трех. За ним неслась бабушка в кедах. Мне захотелось забрюжжать по-стариковски. О, темпора, о морес. Но я сдержался. Примечание. О времена, о нравы. Крылатое латинское выражение. Конец примечания. Через несколько часов, устав от пустого ожидания, я поднялся на этаж, где находилась квартира Владимира, и позвонил в соседнюю дверь. Она распахнулась мгновенно. В нос мне ударил запах какой-то пряной еды. Полная смуглая женщина в цветастом халате и косынке из того же материала пропела. «Что хочешь?» Я показал на дверь Владимира. «Ваш сосед?» «Нет, нет!» — замахала рукой гастарбайтерша. «Их нет!» «Русского говорить нет!» «Приехать!» «Не Москва!» «Нет!» «Спасибо!» Поблагодарил я незнакомку. Она расплылась в улыбке. «Пожалуйста!» Дверь захлопнулась. И я позвонил в квартиру, которая располагалась слева от Панинской. Но никто не спешил впустить меня. Зато снова распахнулась дверь квартиры, где жила гастарбайтерша. На сей раз предо мной предстала тощенькая девочка. Здрасти, дядя!» – зачирикала она. «Я говорю по-русскому!» «Мама не умеет. Что вы хотите?» «Знаешь, кто живет рядом с вами?» — осведомился я. «Да!» — кивнула школьница. «Дядя и тетя. Они приезжают, они живут. Они продают комнаты. Папа хотел купить, но дядя много денег просит. У нас столько нет». «Знаешь, как зовут тетю?» — спросил я. «Не, она с нами не разговаривает». «А в другой квартире кто-то есть?» — продолжил я. «Бабушка там умерла. Добрая. Дверь заперта. Никого нет!» Из глубины комнат донесся резкий голос. Он крикнул что-то на незнакомом мне языке. Я понял лишь одно слово — «лязим». В переводе «надо». Я быстро осваиваю любой язык. Хватаю его на лету. В прошлом году летал в Сирию — провел там две недели и научился говорить простые фразы. «Подожди!» — попросила девочка, убежала и вернулась с пирожком, который завернула в бумажное полотенце. «Ешь! Вкусно!» «Шукран!» — улыбнулся я. Девочка взвизгнула и затораторила с пулеметной скоростью на своем языке. «Нет-нет!» — остановил я ее. «Я знаю всего несколько слов». «Съешь!» сказала девочка. Чтобы не обижать ее, я откусил от пирога и начал жевать. Малышка подпрыгнула, обхватила меня за шею руками, поцеловала в нос, сказала «Хороший!» и скрылась за дверью. Я остался на лестнице, держа в руке пирожок, с которого капало растительное масло.